Глава девятая Улья услышала странный шум и ругань со стороны ванны и тут же бросилась туда. Город под атакой и ее босс нужен городу. Богиня открыла дверь и закашлялась от дыма, повалившего из комнаты. Б вонь как от пожара и холод. Босс, вы в порядке, господин? Отмахиваясь от дыма, девушка вошла внутрь и никого не увидела. И когда он успел уйти? Надо бы и ей собираться на стену. Очень уж хочется в этот раз посмотреть на то, как этот невероятный человек, пришедший в этот мир и ураганом ворвавшийся в ее жизнь и жизнь города, уничтожает монстров, позарившихся на святая святых. Сколько там божественности осталось-то? Мчась по улицам с сумкой, полный бутылок из-под алкоголя, я нырнул в свой статус. Лид. Девятнадцатый уровень. Юное божество. Достигнут барьер. Звездочка. Класс. Архитектор эволюции. Характеристики. Тело – 20. Разум – 20. Дух – 20. Прогресс развития. Божественность – 13 899,63. Прирост 21 – 21,2 единицы в сутки. Способности. Первое – фантом и ранг. вторая метаморфизм, С-ранг. Третье – контроль эволюции, С-ранг. Четвертое – пятихвостный страж, И-ранг. 5. Усиление тела. Сиранг. Шестая. Ветряной резак. Диранг. Седьмая. Сокрушительный топор. И-ранг. E 8. Сопротивление стихиям. Диранг. Девятая. Ментальная хватка. Иранг. E Десятая. ди Диранг. Одиннадцатая. Размягчение костей. И-ранг. E 12. Огненный поток. И-ранг. E Подконтрольные миры. Земля. 1.5. Малый. Захлебс. Малый. Вишну один, средний. Хархес. малый, гренада Малый». малый. Мощный прирост, отметил я, количество получаемой в сутки божественности. Это все повлияли имеющиеся у меня 18 миров, недавнее приобретение после казни виновных в уничтожении многочисленных людских цивилизаций подонков доминионцев. Надо было что-то придумать с эликсирами, но максимум, до чего я догадался, это взять сумку и впихнуть половину бутылок туда. Другие так и остались стоять в ванне. И Куб тоже остался там. Улия получила распоряжение спрятать все это в моем кабинете. Несмотря на опоздание к началу второго раунда вторжения, к началу непосредственно битвы я успел. Успел и обалдел, глядя на очень уж отличающуюся по сравнению с первой попыткой атаки города обстановку. «Ну надо же!» «Но оказывается и так бывает!» С удивлением вглядывался я через защитный купол на окружающий город, выгоревшее пространство. А там, вдалеке, чуть ли не на границе лесов, холмов и других окружающих город начала земель, стояли они. Гиганты. Если во время первого раунда мне на глаза попалось всего трое таких, и они все сдохли, то здесь... Только на тот участок стены, где я находился, приходилось около двух десятков. Крепости, окружающие город, также накрыл купол, а сильнейшие из местных уже что-то там суетились и предпринимали. Вокруг самых разных по своему образу и подобию титанов виднелись войска, что сопровождали эти божественные танки на пути к городу. «И чего они ждут?» — задался я вслух вопросом. «Пока все гиганты из портала выйдут. Они решили со всех сторон атаковать. Так точно найдется место, где не хватит сил у обороняющихся». Поделился со мной информацией божок с бокалом вина в руке и базовой экипировкой новичка. Я кивнул и в полном молчании стал ждать развития ситуации. «Райдзен ведь тоже должен что-то предпринять в этом случае, так?» И он предпринял. Из центральных районов города, мерно шагая и стараясь никого не задеть, вперед двигались гиганты из города начала. Я удивился, ведь они были явно слабее в уровнях и рангах, нежели их менее разумные собратья, что являли собой воплощение исполинских размеров животных, монстров или стихийных элементов, как огненный гигант или ледяной, которого недавно убили. Наши же гиганты пригнулись и стали у врат в город. По два на каждый проход. В пять или десять раз слабее и в раз пять меньше. Дал я итоговую оценку нашим и чужим тяжеловесам. Стоит отметить, что глава города и сам был своего рода гигантом в форме дракона. Да и Даки смог один считаться сразу за двух, но все равно силы были слишком неравны. Если так пойдет и дальше, наши дела крайне плохи. Но нет, все оказалось не так страшно. Стена города начала — настоящее чудо. Сложное, прочное, многосоставное и включающее в себя удивительные божественные и инженерные решения. Немного в стране что-то зашуршало, будто камень об камень терли. Следом я ощутил мощный порыв воздуха и ускорившийся бег маны в окружающем пространстве. На стенах появились странные башки с эмблемой администрации города на груди и сундуками в руках. Открыв их, они вытащили большое количество светящихся кристаллов, которые стали по одному вставлять в специальное отверстие под ногами. Оно было довольно мелким и закрывалось каменной заглушкой. Интересные у них технологии. В каждом квартале, расположенном у стен, имелись занимательного вида башни дозорных, которые, как правило, пустовали, и на которых любили дрыхнуть местные. Сейчас же, впрочем, все они были зачищены, а на верхушку каждой из них, непонятно откуда, вытащили что-то вроде пушки. Только не пушку. Слушай, друг, а что это за чудо на вышках за стеной? Стрельжам! «Особая магическая штука, стреляющая особыми зарядами, запечатанными внутри заклинаниями по дуге. Она еще может прямой наводкой долбануть с чем-то мощным». «Ага, понял. Миномет магический». Благодарно кивнул я и заметил, как гиганты развели руки и хлопнули в них, отчего до нас докатился сигнал к атаке. Началась истинная вакханалия. Я еще во время первого сражения видел, как изредка били со стороны стен одиночными, но крайне сильными заклинаниями по тварям. Однако сейчас это выглядело намного масштабнее и внушительнее. Каждые 20 метров стояли засыпающие, энергетические кристаллы внутри спрятанных в стенах магических пушек. С крепостей также стреляли многочисленными ультимативно мощными заклинаниями. Стены грохотали, выплевывая снаряды с заключенной в них энергией огня, молнии, льда и других стихий, что обрушивались на начавших стремительно приближаться тварей. Наши гиганты приняли боевую стойку, и только сейчас я обратил внимание на браслеты на их огромных запястьях. Те ярко засветились, формируя перед каждым из гигантов большой многометровый щит. Теперь мне стал ясен план. Гиганты — это просто мясо, что должно задержать тварей, по которым потом запулят заклинаниями стражи со стен. А нас чего не упускают наружу? поинтересовался я у всезнайки по соседству. «Перед атакой самой позволят всем желающим выйти. Следи за щитом. Как только у него цвет на сменится, можно наружу сигануть». Божок сделал еще один короткий глоточек, а я заметил, как первые громадные противники добрались до дальней скрепостей. Минута, и щит рядом с ней не выдержал, запустив бойню. Но за это время защитники отбомбили по полной и снесли трех монстров, прикончив их. А уж сколько мелких тварей внизу оказалось убито, не счесть. Из плохих новостей. Гиганты добрались и к другим крепостям. И судя по скорости уничтожения тварей, а также скорости проседания крепостного щита, нам придется отстраивать все заново. Жаль. Там еще и столько элитных бойцов в обороне, что, не щадя себя, делают все возможное, чтобы откинуть этих монстров. «Слушай, ты же умный, да?» «Опытный». «Ага». «Как убить гиганта?» «Смотря какого. Взять, например, стихийника». Собеседник показал напылающего гиганта, топчущего руины крепости. «Можно быстро усмирить такого, атаковав противоположной стихии. Вон, видишь, руку оторвало. Это ледяной буран ударил по нему, или что-то похожее. Второй вариант — просто обнулить. Наносишь множество ран и увечий, желательно так, чтобы перекрыть скорость его регенерации, и ждешь, пока сила закончится». «Ну и третий вариант — пронзить ядро». «Ядро?» — удивился я. «Ядро — не сфера монстра, что при убийстве иногда появляется в области сердца или головы, а то, что их магический источник питает. Они сам себя уничтожат свои стихии», — поделился он тайной. «Ммм, занятно. А где оно у гигантов этих?» «Обычно там, где больше всего брони, где самая лучшая защита и самое защищенное место». «Увидишь такое место, знай, там ядро сил скрывается». «А если не стихийные, а как эти?» «Этих физическими и магическими повреждениями замочить можно. Причем надо учитывать их регенерацию. Она всегда повышенная в сравнении со стихийниками. Отключить ее можно так же, как и магию, уничтожив, угадаешь?» «Ядро, предположил я». «Вот и откуда ты такой тупой взялся? Откуда же у этих тварей ядро? Сам подумай». Есть магический источник, как и у любой живой сволочи в этом долбанном мире. В десяти случаях из десяти он находится в двух кулаках от сердца твари. Кулаки для прикидки расстояния, надо брать самих гигантов». Собеседник так разозлился на мое невежество, что опрокинул внутрь сразу весь бокал. А, -а, -а последнее было!» «Заходи ко мне в обитель святых небожительниц, старик. Поделюсь». Попытался я отблагодарить его за информацию. «Твоим бырлом только желудок портить!» — скривился он. «Хорошего вина в таких гадюшниках не водится!» «Ну, не знаю, Райдзену дому понравилось». От моих слов старик неестественно повернул шею больше, чем на 90 градусов, и внимательно на меня посмотрел. «И что же он пил?» «Понятия не имею. В вине я разбираюсь так же, как и в гигантах. Я больше по пиву эксперт». «Пиво? Что это такое?» О, это невероятный напиток с моей родины. Здесь такого не делают. Даже близко. Небольшая крепость и большое удовольствие. Лучший компаньон для позднего и вкусного ужина. Просто представь, ты и шачал, пахал как вол целый день. Пришел поздно вечером домой, сил даже снять ботинки нет. Но на столе уже стоит горячий и сытный ужин. Мясо, хлеб, морепродукты. Да что угодно». Все острое, пряное, перченое, запеченное до хрустящей корочки. И оно в большой полулитровой кружке стоит, пенится, заставляет воздух вокруг охладеть. Интарного цвета, пшеничного вкуса да с хмельной горчинкой. М -м -м -м. И это только светлый сорт. Есть еще и темный, и куча других подвидов на любой вкус. Тысячи богов смогут выбрать что-то свое, любимое. И вот этот подарок небес попадает в желудок, вызывает свежесть и легкую улыбку. Весь организм расслабляется и обретает небывалую уверенность в том, что все не зря. И награда получена. Ах, как жаль, что в этом мире его нет. А, -а, -а я попробовал. Доберусь до фронтира, найду ингредиенты. Сварю. Рецепт я знаю. Осталось подобрать компоненты, улыбнулся я и размял затекшую шею. «Будь до фронтира далек! Долго же ждать твоего чудесного пива!» Бог этот словно смаковал новое слово на вкус. «Ищущий, да обретет!» — хрустнул я костяшками пальцев и активировал боевую форму. «Не ту, что обычно, не попрыгунчика скачущего, и даже не костяного бога смерти с косой. Нет, мелочь выкосят обычные боги. Моя цель — гиганты. Нужна форма для убийцы этих монструозных тварей». Она будет. Вопрос лишь в том, насколько хватит моей фантазии. Пора истребить угрозу! Расставил руки в стороны, позволив Элриловой броне пробиться из-под одежды и целиком и полностью меня окутать. Старик, подержи косунку! Кинул я ему волшебный ранец. А когда моя форма была полностью готова, шокировав и заставив отшатнуться многочисленных божеств, пятихвостый страж взял рюкзак обратно и вставил каждую бутыль в специальное защищенное место на спине. Теперь, если понадобится, хвосты моего помощника вытащат бутылку с зельем и тут же передадут ее мне. «Монстр!» — закричал кто-то, только поднявшийся на стену. Но его тут же заткнули, объясняя, что это, собственно, я. «Страшнее твари не видал, честное слово. А я видал всякое!» — ошарашенно признался дед. Ха -ха, на то и расчет!» «Думаешь, монстры по ту сторону примут тебя за своего?» — хитро ухмыльнулся он. Или хотя бы от страха свалит в небытие. Укрутил я руками и ногами и попрыгал на месте, привыкая к перекошенному балансу. — Это вряд ли. Что, перевешивает? — Немного. Сейчас меч еще добавлю, и станет получше. — Если я правильно понял твою задумку... Старик на секунду замолчал. — Погоди-ка, у тебя ограничения есть по созданию? — Только воображение. — Тогда сделай крюк на цепи. Тебе прыгать и карабкаться на них с мечом будет неудобно. «Крюк такой, как этот?» Я накинул своим пятихвостым стражем десятиметровый элриловый трос с острым зацепом на кончике. «Вроде того, только в три стороны пусть смотрит». Понял, неплохая идея. Главное — быстро привыкнуть. Не сражался таким еще». Кивнул я, совершенствуя свое оружие. «Учиться никогда не поздно. А удобно тебе в таком пятиметровом теле после своего родного?» «Главное — пропорции сохранить и баланс. В остальном никакой разницы» признавался я, прыгая с ноги на ногу и вызывая дрожь ко мне по стене. Веса во мне стало килограммов четыреста, а может и больше. Щит последней крепости сломался, и многочисленные исполины, получая выстрел за выстрелом, продолжили выполнять роль таранов, ускоряясь в сторону стен. «Так, отойдите-ка, ребятки, мне нужен разбег», — попросил я богов, что глазели на меня со спины. «Думаешь, твоя правая рука пробьет броню гиганта в районе ядра?» Не унимался старик, продолжая смотреть на меня с какой-то ненормальной улыбкой. «Сейчас проверим!» В ста метрах от стены уже объявился первый противник. Кое-где вступили в схватку боги. Многие готовили свои самые сильные атаки, надеясь навредить монстрам. Защищающий стену магический купол очень быстро сменил рассветку, и самые опытные тут же принялись палить по груди и голове гиганта, что своими размерами превышал стену. Если быть точнее, то половине из них стена достигала до груди. И прямо на груди ближайшего к нам древоподобного великана красовалась большая шишка. По крайней мере, выглядело это, как живленная в грудь криворуким хирургом половина шишки. Что же это может быть, как не самая усиленная защита? Сорвался вперед и вмиг ускорился, а достигнув зубцов стены, оттолкнулся со всей доступной мне силой. Ноги вытянулись в момент прыжка еще на полметра, добавляя взрывной скорости. Правая рука, подобно копью к уже вытянулась вперед острым наконечником. В тот момент, когда это острие коснулось шишки, сработал заложенный эффект сжала. Острие слегка царапало защиту гиганта и создало маленькую ранку, на которую тот и не обратил бы внимания. Но то было лишь начало. Сохраняя инерцию движения, подвижная и массивная часть правой руки продолжила ход и отбойным молотком врезалась в тело противника. Само острие жало в этот момент, повинуясь элегантно и творчески выращенным связкам, отъехало назад, натянулось, словно на резинке, и вновь атаковало уже не такую крепкую броню. Этот отбойный молоток успел трижды ударить тварь, пробивая и разрушая ее крепкую защиту. Сработали острота и прочность Алрила, законы физики и атака в одну точку. К тому моменту, как мое тело, летящее со скоростью пушечного ядра, врезалось в тварь, Защита уже представляла из себя разбитое стекло, готовое рассыпаться в любое мгновение. Четвертого удара жало оно не выдержало, и рука вонзилась глубоко в грудь твари. Скорость полета сильно снизилась, но я все равно втемяшился внутрь гиганта, как футбольный мяч в ворота, и почти сразу что-то там внутри сломал, оказываясь залитым, вонючей и клейкой розоватой жидкостью. Тварь начала заваливаться вперед, на стену города, и я, испытывая дикий дискомфорт, решил, что выбраться можно и с другой стороны. Пятихвостый страж принялся резать мясо, напоминающее стебель молодого растения, а не старое многовековое дерево, тогда как жало продолжило пробивать мне путь к свободе. И перед самым падением твари я сломал древесную кору и выбрался наружу. «Вы убили монстра, древесного одержимого гиганта 56 шестого уровня». Активирована способность «Контроль эволюции». У монстра имеется 544 единицы божественности. Обнаружено ограничение города начала. Желаете поглотить всю божественность монстра, игнорируя наложенные ограничения. Стоимость активации — 10 единиц божественности. Подтвердить. Получено 544 единицы божественности. Активирована способность «Контроль эволюции». Древесный одержимый гигант погиб окончательно и оставил после себя сферу монстра.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 а он уже рукой в сторону куда-то показывает. В 20 метрах от меня какой-то гигант сперва получил прямо в лицо магическим заклинанием, а потом врезался всем телом в стену. Комбинация ударов вызвала у него головокружение, и он стал откидываться назад, подставляя мне свою огромную спину. А на ней, прикрытая камнем область, гигант этот походил на глиняного человека, но глина эта была не менее крепкой, нежели городские стены». «Ладно, еще этого убью, и уже потом сферу монстра заберу». Пока гигант поднимался, успел запрыгнуть ему на спину, в район камня, и мое жало сработало не хуже перфоратора, раскалывая броню и позволяя мне добраться до его ядра. Точнее, пятихвостому стражу. Тот нырнул в рану и, рассекая густую горячую глиняную плоть монстра, добрался до хрупкой сферы и расколол ее. «Тварь пыталась меня достать», Но получила еще один зал прямо в рожу, от чего половину лица ей попросту снесло. Ну, я не стал строить из себя джентльмена и переместился к шее здоровяка, пары ударов по уязвимым местам, расколов голову на части. Вы убили монстра, глиняного гиганта 52 уровня. Активирована способность, контроль эволюции. У монстра имеется 507 единиц божественности. Обнаружено ограничение лимита получаемой божественности.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 «Возможные результаты поглощения заранее неизвестны. Стоимость поглощения — 50 очков божественности. Помните, процесс поглощения сферы монстра необратим, как и последствия». «О, сфера!» Сразу выкатилась она к моим ногам, и пятихвостый страж подхватил ее, прижимая кляшки, а я нарастил поверх нее элрил, пряча таким образом в карман. «Уже второй! Молодец!» — не унимался со стены старик. «Но тебе лучше ускориться!» Впереди уже воевали десятки гигантов, сокрушительными ударами пытаясь пробить защиту магического купола, накрывшего город. Если глава города ничего не придумает, то уже через пару минут битва переместится на улице. «Воу!» — удивился я, отскакивая в сторону и приземляясь на древесного гиганта. Едва в ловушку не угодил, да и молния шандарахнула «Будь здоров!» Этихвостый страж тут же принялся его потрошить в поисках добычи, в то время как я радовался и улыбался как ребенок, получивший на Новый год подарок, о котором давно мечтал. Райдэн-домо, если это и был твой план, то мое почтение!» Хитрый глава города активировал ловушку, которую, судя по крикам, не ожидали увидеть не только гиганты и отставшие от них мелкие монстры, но и сами боги. «Бей монстров!» В этот раз воины куда как смелее хлынули с городских стен, вступая в схватку с внезапно обездвиженными и нокаутированными противниками. «Надо поторопиться, то и впрямь мне почти никого не достанется». Смотрел я на поле боя, а между тем перед моими глазами показалась переливающаяся изумрудным сфера монстра. «Какие же секреты она в себе скрывает? Скорее бы изучить и сделать ее частью моей силы».